Я бы удивился, если бы ты был не в курсе. Позволь мне подвести итоги. Сейчас ты располагаешь пятьдесят одним процентом акций гостиницы и таким образом контролируешь дело, верно? В тридцать девятом году ты получил четыре миллиона по закладной и пустил их в дело. Два миллиона долго еще не выплачено, срок уплаты истекает в пятницу. Если ты не выплатишь все деньги сразу, гостиница переходит в собственность владельцев закладной. Совершенно верно. Четыре месяца назад ты пытался продлить закладную, тебе отказали. Ты предложил им более выгодные условия, но они все равно отказали. Ты стал искать людей со свободным капиталом и не нашел. Так как времени почти не осталось, то ты их уже вряд ли найдешь. Не согласен, проворчал Трент. Вкладчики могут найти их в последнюю минуту, не с таким крупным капиталом, да и никто не рискнет вложить деньги в убыточное предприятие. Трент лишь молча поджал губы. Предлагаю, сказал Окиф, продать мне гостиницу за четыре миллиона. Из них два пойдут на уплату подзакладной, это я устрою без труда. В итоге миллион наличными, который уйдет на то, чтобы расплатиться с мелкими держателями акций Сен-Грегори. и миллион акциями компании О'Кифа. Мы как раз подготавливаем новый выпуск. Кроме того, в виде личного одолжения за тобой до конца твоих дней сохранятся твои апартаменты, а если понадобится перестроить здание, то я обязуюсь согласовать это с тобой и устроить тебя иным, не менее удобным образом. Уоррен Трент сидел неподвижно, ничем не выдавая, что удивлен. Условия оказались лучше, чем он ожидал. И если он согласится, ему достанется приблизительно миллион. С такой суммой не стыдно уйти на покой. И все же это уход. Уход от всего, что он создал. Ценил и берег. По крайней мере, ценил и берег еще минуту назад. Подумай сам, сделанным добродушием, сказал Акиф. Чем это не жизнь? В роскошной квартире, без забот, с этим твоим славным негром-слугой вполне терпимо. бессмысленно было объяснять, что Элоиша Сроис вот-вот окончит юридический факультет и сам распорядится своим будущим. Подумав о Ройсе Трент представил свое собственное одинокое существование в этом скворешнике над гостиницей, которая уже не будет принадлежать ему. Предположим, я отказываюсь от твоего предложения,、я、вдруг сказал он. Что ты предпримешь? По еще другую гостиницу и займусь перестройкой. Да, правде говоря, я считаю, что ты скоро все равно лишишься гостиницы. А если и нет, то нашей конкуренции тебе так или иначе не выдержать. Все это было сказано намеренно безразличным тоном, за которым таился тончайший расчет. На самом деле Сен-Грегори был крайне нужен компании его кифы, причем срочно. Отсутствие своего отеля в Нью-Орлеане болезненно сказывалось на делах. Если постоянный клиент Окифо направлялся в Нью-Орлеан, его некуда было поселить. На этом компания теряла огромные деньги. Конкурирующие фирмы перехватывали клиентуру. Заслуженные популярностью пользовались гостиницы Треста, Шератон Чарлз. Компания Хилтон имела небольшую гостиницу во аэропорту и уже вела стройку во французском квартале. Американская корпорация отелей приобрела Роял Орлеан. Так что условия, которые Окиф предложил Тренту, были весьма разумные. Владельцы закладной на Сент-Грегори не пошли на соглашение с представителями Окифы. Было очевидно, что они намерены сначала взять в свои руки контроль над гостиницей, затем ждать хорошего покупателя, который отвалил бы им миллионов десять. Если и была возможность приобрести Сент-Грегори по сходной цене, то именно сейчас, когда я должен дать. — Окончательный ответ? — спросил Трент. — Я бы предпочел услышать его сию минуту. — Я не готов. — Допустим. — Окиф задумался. — В субботу у меня деловая встреча в Неаполе. Я бы хотел уехать не позже, чем в четверг вечером. Итак, давай назначим окончательный срок на четверг, ровно в полдень. Остается меньше, чем двое суток. — А к чему тянуть? Тренс спорил о сроке только из упрямства. Здравый смысл напомнил ему, что в пятницу истекает другой срок.